Глава 66. 25 декабря 2017. Нина открывает глаза. Румен крепко спит, накрыв голову подушкой. На тумбочке и старом сервировочном столике стоят тарелки с остатками рождественского обеда. Кошки дремлют на креслах карауля Боба, блаженствующего на одеяле. Нина бесшумно встает, собирается с мыслями. «Так, сейчас около пяти. Нужно позвонить Симоне, поехать в приют и подготовиться к отъезду. Она берет подаренный накануне альбом, хватает угольный карандаш, начинает рисовать профиль Ромена, щеку, волосы в беспорядке, и к ней возвращается художническая страсть. Движения руки возвращают ей связь с собственным телом, постепенно включаются забытые ощущения». Запястье касается бумаги, взгляд переходит с модели на сделанный набросок. Нина испытывает давно забытое наслаждение, перенося в альбом отдельные черты лица, нос, рот, глаза, лоб, и собирая из них цельную личность. И она пишет внизу листа «Рождество 2017» и кладет его на кровать рядом с любовником. В голову приходит фраза, которую утром произнесла Симона по поводу удочерения корицы и ночи любви с партнером по танцам. «Знаешь, Нина, человек во что-то верит, а потом понимает, что ошибался». «Я лет сто не собирала вещи», — думает она, глядя на висящую в шкафу одежду. «Она сохранила чемодан бабушки Адиль, тот самый старый, из искусственной кожи и картона, с которым отправилась в Сен-Рафаэль» в 1990 году. С ним же она поехала в Париж на театральную премьеру пьесы Адриена «Общие дети». Можно было бы взять один из чемоданов на колесиках, больше по размеру и очень прочный, подаренный ей Эммануэлем, но она считает, что уехать должна с семейной реликвией. На Леонском вокзале она оставила в камере хранения чемодан с остатками шестилетней жизни с домамом, Все выстиранное и тщательно отглаженное. В столицу Нина приехала впервые. Она спустилась в метро и по линии 14 поехала в сторону станции Мадлен, потом дошла пешком до улицы Аббес, срезав через площадь Бланш. Она дважды спрашивала дорогу, отметив попутно, что Мулен Руш выглядит как декорация на съемочной площадке. Добравшись, наконец, до нужного места, Нина устроилась в Сен-Жан, кафе напротив театра. Она была уверена, что Адриен обязательно будет на премьере и, возможно, зайдет выпить или пообщаться с друзьями. В 18.00 она послала ему сообщение. «Загляни в Сен-Жан, я оставила для тебя сюрприз». Два часа Нина следила за прохожими на улице и каждый раз вздрагивала, когда на пороге появлялся новый посетитель. В 20.00, не дождавшись ответа, она подошла к окошечку кассы. «Наверное, он за кулисами, с артистами, а телефон оставил в гримерке», — подумала она. «Ничего страшного. Увидимся после спектакля. А ровно в 23.00 за бокалом шампанского скажу ему, что бросила Лакамель и хочу остаться в Париже. Попрошу приютить меня ненадолго, пока не найду жилье. Адриен будет счастлив, у него камень упадет с души». Она часто вспоминала слова, которые он прошептал ей на ухо в день свадьбы. Для тебя у нас всегда будет на готове новенькая тачка с полным баком. Ему пришлось долго ждать. Шесть лет между днем, когда мальчишки отправились в Париж, и этим днем премьеры. Шесть долгих лет она жила с Эммануэлем, а уйти решилась и сбежала только в его отсутствие. Нина ничего никому не сказала, даже не позвонила свёкру и свекрови. Эммануэль способен на все, даже на самое худшее. Но пока он в Австралии, Адриен найдет решение. У него теперь связи повсюду, он ее спрячет. Глядя на свое отражение в витринах, Нина думала, что должна немедленно похудеть, бросить пить, принимать гормоны, а главное, снова начать рисовать, а может даже петь. В поезде, который вёз ее в столицу, Нина мечтала, глядя на пейзажи за окном. Почему бы им не вернуться к музыке? Адриен теперь знаменитость, настоящий литератор. Он будет писать тексты, а она петь их. А если они слегка надавят, присоединится и Этьен. Вряд ли он так уж счастлив в этой своей полицейской школе. Они уговорят его и группа трое воссоединиться. Они еще молоды, просто настоящая жизнь начнется на шесть лет позже. Она забрала билет, забронированный по телефону, и прошла через плотную толпу в фойе театра, гордая дружбой со знаменитостью, но одновременно чувствуя некоторые опасения, все таки они не виделись с того памятного дня, когда Франция стала чемпионом мира по футболу. «Как давно это было?» Она попыталась подсчитать. Получилось 26 месяцев назад. И вдруг встретилась взглядом с Адриеном. За два года и два месяца этот взгляд изменился. Может, на других он смотрел как раньше, но на нее иначе. Адриен покраснел, осознав, что это действительно она, Нина, его Нина. Их разделяли несколько метров. Адриен не знал, с кем она пришла, надеялся, что с Этьеном, но понимал, что, скорее всего, с Эмманюэлем. Потом сообразил, что Нина одна, но и шага не сделал в ее сторону. Она подошла сама, широко улыбаясь, порывисто обняла его и почувствовала, как он напрягся. Ох уж это пресловутая застенчивость Адриена. Он никогда не любил открытого проявления чувств, тем более бурных. Они обменялись парой фраз. «Всё хорошо?» «Да». «Трусишь?» «Есть немного». Адриен был слишком немногословен, слишком изысканно одет я будто в новенькие тоц, слишком хорошо пострижен и всем своим видом давал понять, ты не вовремя. «Нина...» произнесла несколько благоглупостей и отчётливо поняла, насколько она неуместна в этом огромном ледяном пространстве. Она пролепетала, «Я приехала на поезде. Я написала тебе... Ладно, пойду в зал. Увидимся». Он воровато огляделся, словно хотел убедиться, что никто за ними не наблюдает, а, может, искал кого-то. Нина не поняла. «До скорого», — ответил он и криво улыбнулся. «Бедняга! Он до смерти напуган, потому и ведет себя как придурок!» Так она утешала себя, пробираясь на свое место. Когда занавес упал, Нина одной из первых начала аплодировать. Она была в восторге. Ей понравились и постановка, и игра артистов, и текст, и интрига. Хоть каждый вечер возвращайся. Нина помнила рассказ Адриена о том, как он отправился на обед к отцу Познакомился со своей другой семьей, двумя старшими братьями и мачехой. Он тогда позвонил, возбужденной до невозможности, чтобы она разделила его переживание. «Ты не представляешь, что со мной было». Через десять минут Эммануэль подал первые признаки нетерпеливого недовольства. «Может, хватит уже?» Она закрыла глаза, чтобы не видеть мужа, прикрыла ладонью левое ухо. «Они проговорили больше часа» после чего Маню устроил ей истерическую сцену у фонтана. Пришлось выпить больше обычного, иначе было не расслабиться, не унять душевную боль. Так она превращала ад в подобие рая. Овации длились десять минут. Адриен был несравненным билетристом. То, как он переложил жизнь в слова, потрясло публику. Артисты вкусили свою порцию зрительского восторга и вывели на сцену режиссера и автора. Крики «Браво!» вознаградили их за талант и усердие. Душу Нины затопил счастливый восторг. Адриен сумел. Он теперь наравне со взрослыми. Софиты погасли, а, может, темно стало на сцене, Нина не запомнила. Зал опустил. Она оказалась в фае среди незнакомых людей, Поделиться эмоциями было не с кем. Она ждала Адриена, притворяясь, что изучает афиши, а когда вестибюль опустел, не решилась спросить у билетеров, где сейчас находится Адриен. Пришлось вернуться в сен жан и послать второе сообщение. «Жду тебя в соседнем кафе». Звук телефона напугал ее. но наконец наконец-то!» Сейчас Адриен позовет ее в гримерку, познакомится с артистами, костюмерами, осветителями чтобы она разделила его триумф. Высветился незнакомый номер. Она ответила сколотящимся от волнения сердцем, «Слушаю, это ты? Я не узнаю голос. Это Нина. Простите, я ошибся номером». «Почему некоторые ошибки убивают?» Нина до крови прикусила щеку, чтобы не расплакаться. Она выпила за два часа четыре бокала белого вина, Дошла пешком до Мадлен и по линии 14 вернулась на Леонский вокзал, где забрала чемодан из камеры хранения. Часы показывали начало первого ночи. Следующий поезд на Макон отправится не раньше 6.30. Нина обогнула вокзал, нашла дешёвый отель и сняла номер за 394 франка. Заснуть не удавалось. Она вспоминала прошедший вечер и ждала звонка Адриена. В четыре утра телефон наконец подал голос. У нее перехватило дыхание, и она подумала, «Это он. Вернулся домой, увидел забытый мобильник, прочел мое сообщение. Сейчас будет извиняться, скажет, что с ума сходит от беспокойства и позовет к себе. Я слушаю». Голос Эммануэля звучал восторженно. «Детка, я на пересадке. Долго говорить не могу. Люблю тебя, думаю о тебе. Будь умницей». В трубке раздались гудки. Она совсем одна в этом мире. Это непреложный факт. Так уж лучше быть одной у себя дома. Ладно, выберем путь наименьшего сопротивления. Два часа спустя насела в вагон первого поезда на Макон и поздним утром вошла в опостылившее жилище. Разобрала чемодан, разложила и развесила вещи, сняла с полки томик мела, И вернула туда последнее, недоставленное дедом письмо: то самое, адресованное Этьену. Нет уж, я тебя прочту. Она положила книгу на тумбочку и распечатала конверт. Ты грезишь на его? Спросил Ромен напугавнину. Воспоминания решили всплыть на поверхность. Ромен проследил ее взгляд от лежавшего на кухонном столе чемодана с откинутой крышкой до сада за окном. Могло показаться, что она кого-то увидела. Он поцеловал ее в шею. «Ты вкусно пахнешь. Псами. Иногда кошками, — шутит она. Неа, иногда мной. Он принюхивается. От тебя пахнет теплом. Нет, жарой, как будто ты все время проводишь на солнце. Обожаю твой запах. Что с тобой не так? Всё. С иронией отвечает он, подтягивается, наливает себе кофе. «Что забыл у меня на кухне этот красавец?» — спрашивает себя Нина. «Последний ремонт здесь делали во время первого президентского срока Франсуа Митерана. В реальной жизни таких мужиков не бывает, особенно в моей. Он не для таких, как я, а для чистеньких, улыбчивых красоток. А может, небеса скинули мне подарочек, как в давишнем плохом фильме? Завтра пьернуэль в момент засунет его в свой огромный сапог, чтобы через год подарить кому-нибудь другому. «Я не спал днём со времен детского сада», — сообщает Румен, делая глоток кофе. Он подходит к Нине, обнимает её. Она не сопротивляется, молчит, глаз не открывает, и Румен шепчет ей на ухо. «Никто еще не рисовал мой портрет. Спасибо» она как наяву слышит голос Симоны. «Знаешь, Нина, люди во что-то верят и ошибаются». Я вручила дубликат ключа кошачьей няньке, милой и очень симпатичной девушке Элизе. Она только что не визжала от восторга, увидев мордочку Николя, хотя наверняка повидала много котов. В приюте она каждую неделю видит не только котят, но еще и старых, хромых Количество у вечных животных, а ведь не привыкла. Чувствительная душа. С завтрашнего дня Элиза будет ночевать с Николя и ждать моего возвращения. Она знает, что я отбываю на неопределенный срок, и связаться со мной будет затруднительно. Известно ей и о том, что компанию мне составит Нина. Элиза, студентка-дипломница, научится в новом лицее Жоржа Пейрека. Руководит им тип, который спецниной, ну я так думаю, некий Р. Гримальди, это имя было написано черной ручкой на почтовом ящике дома, куда она вошла на прошлой неделе. Вот так запросто в 11 вечера к незнакомым людям не заглядывают на огонек. Я навела справки. Мужик Холост, зовут его Роман Гримальди, по сведениям одного коллеги по газете его выперли из Марну ла -Кокет, за аморалку. Якобы несовершеннолетняя ученица подала на него жалобу за приставание. Доказать ничего не смогли, поэтому Гримальди не уволили, а перевели. Сослали в нашу деревню, решив, что мы возражать не станем, тем более что он настоящий профессионал. Неужели Нина притягивает психопатов. Я спросил у Элизы какого она мнения о новом директоре «Симпатяга», — ответила она. Коротко и ясно. «И насколько он симпатичный?» «Думаю, он всем нравится. Нормальный дядька и красивый». Я прекратила разговор. Меня обуяла ревность. Все, что имеет отношение к Нине, превращает меня в злобную скотину. Элиза спросила, чем занимаешься, и я объяснила насчет переводов и постатейных гонораров. «С какого вы переводите?» «С английского». «Ясно». «И вас устроит 15 евро в день?» спросила Элиза. «Конечно». «В начале января у меня начнутся занятия, и вечером я буду приносить с собой еду. У вас есть микроволновка?» «Да». «Можно задать последний вопрос?» «Валете». «Это осознанный выбор? Остаться одной в Рождество?» «Безусловно». «Тогда ладно» но если передумаете, приходите вечером на луковый суп. Спасибо, я бы с удовольствием, но решила лечь пораньше. Девушка совсем меня не знает, но зовёт праздновать. Она наверняка не обидит Николя. Я закрываю сумку, подумав, что должна предупредить редакцию. Человек, которого я заменяю, выйдет на работу 2 января, поэтому придется врать. Скажу, что срочно ложусь на операцию». Форс-мажорные обстоятельства. Я не слышала, как она появилась. Не тарахтел двигатель машины, не хлопнула входная дверь. Луиза бесшумно подкралась и обняла меня со спины. Этот аромат я узнаю из тысячи, как и ее дыхание. Счастливого Рождества! Все в порядке? Мой брат умрет. Тебе известно, что завтра мы уезжаем Втроём? «Да. Выпьешь?» «Да. Будешь ночевать?» «Нет. Предпочитаю быть дома завтра утром, когда Мари Кости обнаружит исчезновение Тьена. Придется позаботиться о родителях, о моей бедной мамочке». «Скажешь им правду?» «Да». Надоело врать, да и для Валентина так будет лучше. Он сидит на багажнике, отец быстро крутит педали. Мальчик цепляется за его белую хлопковую футболку с портретом Джима Моррисона на груди, который прослужит ему много лет. Первые воспоминание об отце. Широченная спина и развивающиеся по ветру волосы. Высокий, сильный, красивый человек. Его герой. Улыбчивый защитник, который никогда его не ругает. Валентин кричит во все горло. «Сегодня мне исполнилось пять лет!» Отец хохочет, припускает еще быстрее, отвечает «С днём рождения, сынок!». Они в отпуске на острове Поркироль. Мчатся по дороге, обсаженные соснами. Иногда в просвете между деревьями появляется море, играющее с миром в прятки. Они оказываются на пляже. Вода выцвела, стала прозрачной. Они бросают полотенце на белый песок и забегают в волны. Его отец загорел и обветрился. Он притягивает к себе взгляды, и пятилетний ребенок осознает, что его папа не похож на других смертных, его красота особенная. Ему то и дело говорят, ты как две капли воды похож на отца. Значит, потом я стану таким, как он. Валентин рос, твердя как заклинание. Потом я стану таким же. Нет, не стану, полное подобие невозможно. Он — это он, а я — это я. 18:00. Они сидят в комнате, где живет Валентин, когда приезжает к бабушке с дедушкой. Это мезонин с кроватью. Почему ты не лечишься? спрашивает младший, глядя на носки своих кет. Сейчас 2017, а не тёмное средневековье. Итен спрашивает себя: "Ну и зачем мы приходим в этот мир, чтобы пережить подобный момент?" Меня наказывают за то, что 23 года назад я к Клотильду, уплыл и обозвал ее психопаткой. Какая то мука, сказать сыну в Рождество? Нам нужно кое-что обсудить. Ты уже знаешь, что я болен, и некоторые болезни не лечатся. Неправда! Валентин сжимает кулаки, он на грани истерики. Увы, дорогой, правда. Итьян берет руки сынов свои. Мальчик кусает губы, сопротивляясь безысходности. «Интересно, у меня будет такая же жёсткая золотистая щетина, как у отца, когда он перестанет бриться в отпуске?» Тетка говорит, что ты не хочешь лечиться. Можешь, но не хочешь». Она ошибается. «Я не хочу внушать тебе тщетную надежду. Я больше тебя не увижу». Этин хотел бы соврать и успокоить сына, но зачем? Они уединились чтобы сказать друг другу правду. Этьен не доверяет правде. Слишком уж она мрачная и таит в себе множество дорог и массу нюансов. Не так проста, как кажется. Он легавый, ему ли не знать. Но сыну он скажет все как есть. Сегодня, сейчас я такой, каким ты привык меня видеть. Когда болезнь возьмет надо мной вверх, я... Я хочу опередить ее. «Для тебя это гораздо важнее, чем для меня». «Ты убьешь себя?» Заданный в лоб вопрос прозвучал так грубо, что Этьен инстинктивно отодвинулся. «Не знаю...» «Нет, нет, я не покончу с собой». «Твоя тетя снабдила меня кучей обезболивающих». «Тебе страшно?» «Нет, я боюсь за тебя. Не хочется оставлять тебя одного». Слава богу, твоя мама гений, с ней ты никогда не будешь одинок. Слышь, Валентин, никогда. Так почему ты сбегаешь, ничего ей не сказав? Этьен не отвечает. Он смотрит в пол, потом поднимает глаза, встречается взглядом с сыном, и они понимают друг друга без слов. Так было всегда. Я написал письмо и все объяснил. Маме будет нелегко, но она в конце концов все поймет. Ты будешь один с Ниной и еще с одним человеком. Вы только что виделись у приюта. Но почему не мы с мамой? Потому что так проще. Мне. И вам тоже. Они снова долго молчат. Снизу из гостиной доносятся голоса игроков второ. Наконец Валентин говорит. Я никому не скажу. «Я буду часто звонить», — обещает Этьен, — «каждый вечер. Клянусь, что не пропущу ни одного сеанса связи. Отвечай на все незнакомые и скрытые номера. Договорились?» «Куда ты отправишься?» «Понятия не имею. Решим по дороге. Не хочу, чтобы ты запомнил меня пропахшим лекарствами и больницей». Этьен обнимает сына. «Запомни запах отца, мужчины, который любит тебя больше жизни» не вонючие развалины.